Джу Девять Каратов, тот самый, что таскал мешки с золотом для банка Виктория, отец двух сыновей и двух дочерей Лили Су, который захаживал Хевигел и Глицини, любовница Джона Ченя, которую затоптали рядом с филиалом банка Хопак в Абердине, ждал, в своей очереди, у окошка, где принимали ставки. «Да, старик», — нетерпеливо произнес кассир. Джу вытащил свернутые трубочкой деньги. Все, что у него было и все, что удалось занять. Осталось лишь на три дозы белого порошка, который понадобится, чтобы выдержать сегодня ночную смену. На двойную кинеллу. Клянусь всеми богами. Восьмой и пятый во втором забеге. Седьмой и первый в пятом. Кассир методично подсчитал мятые купюры. 728 гонконгских долларов. Он пробил и проверил первый купон. Все правильно. Пятый, восьмой, второй забег, седьмой и первый, пятый забег. Он тщательно отчитал 145 купонов по пять гонконгских долларов каждый, размер минимальной ставки, и передал их Джу вместе с тремя долларами сдачи. — Давай быстрее, клянусь всеми богами, — трапил стоящий за Джу. — У тебя пальцы в черной дырке, что ли? — Спокойно, — пробормотал старик, чувствуя слабость. — Это дело серьезное. Он тщательно проверил купоны. Первый, три, выбранные наугад и последний. Все правильно. Число купонов верное, поэтому он уступил место у окошка и стал протискиваться из толкучки на свежий воздух. Там он почувствовал себя лучше, немного подташнивало, но все же получше. Чтобы сэкономить на плате за проезд всю дорогу от строящегося нового высотного дома над Toll Road в Midlevels, где он работал по ночам, Джу шел пешком. Он снова проверил купоны. Восьмой и пятый номер в этом забеге, седьмой и первый в пятом, очень важном забеге. Хорошо, думал он, осторожно, кладя их в карман. Я все сделаю, как надо. Теперь решать богам. Сильно мешала боль в груди, поэтому он пробился через толпу к туалету, зажег там спичку и вдохнул дым от пузырящегося белого порошка. Через какое-то время ему стало лучше, и он снова вышел на улицу. Второй забег уже начался. Вне себя от волнения он протиснулся к перилам, не обращая внимания на сыплющееся со всех сторон ругательства. Лошади проходили дальний поворот, рванули галопом в его сторону на последней прямой к финишному столбу, и вот уже мчались мимо грохочущим, расплывающимся пятном. А он напрягал старые, слезящиеся глаза, чтобы разглядеть свои номера. «Кто впереди?» — выдохнул он, но никому до него не было дела. Все выкрикивали выбранные ими самими номера в надежде, что победят именно они. Крики становились все громче и перешли в сплошной рев, который нарастал, заглушая остальные звуки, и смолк лишь, когда определился победитель. «Кто выиграл?» — снова выдохнул «Джу девять каратов». Голова у него просто раскалывалась. Они не все ли равно?» — отозвался кто-то, сопровождая слова потоком ругательств. «Главное, что не моя!» «Да мочатся все боги на этого жакея на вечные времена!» Мне не видать, что на тотализаторе кто выиграл. Это был фотофиниш, дурак старый, слепой, что ли? Целых три лошади пришли вместе, ете их, все эти фотофиниши. Придется ждать. «А номера?» «Какие номера?» «Пятый, восьмой четвертый. Лаки-корд, моя лошадка. Давай же, выкормыш блядской левой титьки. Четвертый и восьмой для Кинеллы». Клянусь всеми богами, и они стали ждать и ждать. Старик чувствовал, что сейчас грохнется в обморок и поэтому переключился на более приятные вещи, например, на утренний разговор с благородным домом чень. Он звонил трижды и каждый раз отвечал кто-то из слуг и вешал трубку. Только когда он сказал Вервольф! К телефону подошел сам благородный дом Чень. Прошу прощения, что помянул этих ужасных убийц вашего сына, сказал Джу. Я здесь ни при чем. «Досточтимый господин, о нет, я лишь отец Глицинии Су, любовницы вашего досточтимого покойного сына. Он написал ей письмо с клятвами вечной любви, и письмо это напечатали во всех газетах. Что? Лжец! Это все ложь! Ты думаешь, я олух? И любая позвонившая падаль может выжать из меня деньги? Кто-то такой. Меня зовут Су Симэнь, — запросто соврал Джу. Есть и еще два письма». «Досточтимый чень. Я подумал, может, вам захочется получить их обратно? Хотя это все, что осталось от моей бедной дочери, которой больше нет. Как не ты вашего бедного сына, которого я почитал, как своего собственного, все эти месяцы, пока он и снова ложь?» «Эта сладкоречивая проститутка никогда не получала писем от моего сына. Наша незнающая пощада полиции сажает в тюрьму тех, кто фабрикует подделки. О да! Я тебя не обезьяна с головой деревенщины из внешних провинций. Смотри у меня!» Потом ты, думаю, предъявишь мне ребенка, отец которого якобы мой сын, а? Так?» У Джу девять каратов чуть трубка не выпала из рук. Именно это он и обсуждал во всех деталях с женой, сыновьями и Лили. Найти родственника, который за деньги одолжил бы на время грудного ребенка, ничего не стоило. э, -э, -э, -э. «Зачем мне врать?» — пролепетал он. «Ведь я честно за небольшую плату отдал вашему сыну свою собственную дочь-девственницу, чтобы она стала его содержанкой и only love — единственной любовью». Он произнес эти английские слова очень старательно. Лили часами добивалась, чтобы он выговаривал их правильно — Клянусь всеми богами, мы берегли ваше великое имя абсолютно бесплатно. Когда мы поехали забирать тело моей бедной дочери, мы ни слова не сказали этой незнающей пощады полиции, которая горит желанием... охо, о, да, да! Которая горит желанием дознаться, кто писал эти письма, чтобы изловить Вервольфов. Да, падет проклятие всех богов на это гнусное отродье, мать их, шлюха. Разве в четырех китайских газетах уже не предложили награду тому, кто назовет имя написавшего, Хей, я! Я ведь предлагаю письма вам, а не иду в газеты за вознаграждением, и это только справедливо. Хей я! Он терпеливо выслушал потоки брани, с которых начался торг. Несколько раз обе стороны делали вид, что вот-вот бросит трубку, но ни тот, ни другой торга не прекратил. В конце концов сошлись на том, что в фотокопии одного из других писем будет прислано в благородный дом Чень как доказательство, что оно и остальные письма не подделка, и что, возможно, досточтимый Су за остальные письма и за это может причитаться очень небольшая сумма ароматной смазки. Джу девять каратов довольно хихикнул про себя. «О, да, благородный дом Чень заплатит кругленькую сумму, особенно когда узнает, что там написано про него самого. О, попади это в газеты, над ним, можно не сомневаться, будет хохотать весь Гонконг, и плакала его репутация навсегда. Так, ну и сколько мне назначить?» Вокруг все вдруг взревели, и он чуть не упал, сердце колотилось. Стало нечем дышать. Опершись на поручни, он стал всматриваться в далекое табло тотализатора. «Кто? Какие номера?» — молил он, пытаясь перекричать рев и дергая с рукава стоявших рядом. «Номера! Скажите мне номера!» «Победитель номер восьмой! Буканир! Жеребец благородного дома! Ай-я! Не видишь, что ли? Тайбань ведет его в круг победителя! Выплаты по Буканиру семь к одному!» «А второй? Кто пришел вторым?» Номер пятый. Уинсам леди. Три к одному за место. Что с тобой, старик, паралич хватил? Нет. Нет. Еле передвигая ноги Джу, девять каратов поплелся прочь. Найдя, наконец, свободный клочок бетонного покрытия, он разложил на мокрой поверхности программу скачек и уселся на нее, уронив голову на руки и колени в упоении от выигрыша на первом этапе. Охо! Теперь ничего не буду делать, только ждать. А если ждать придется очень долго, использую еще один белый порошок, да. И останется у меня тогда один последний, чтобы продержаться на работе ночью. А теперь все боги, сосредоточьтесь. Первый этап мне помогла выиграть моя собственная проницательность. Прошу вас, сосредоточьтесь на пятом. Седьмой и первый. Все боги, сосредоточьтесь. У круга победителя столпились распорядители, владельцы лошадей и чиновники. Данрос встретил свою лошадь и поздравил жокея. Буканер бежал хорошо, и сейчас, вводя жеребца в круг победителя, под взрыв приветственных криков и поздравлений, Данрос не скрывал радости. Он излучал довольство и уверенность, прекрасно понимая, что победа в этом забеге, приятная сама по себе, много значит, потому что будет воспринята всеми как «знамение небес». Это знамение покажется вдвойне, втройне значительнее, если выиграет Нобл Стар. Две лошади на двойной кинелле, и Горнт, и Ижа с ними будут без сомнения отброшены. А если сотворить чудо, Мерток или Тип-Топ сдержит обещание предоставить наличные в обмен на Брайана Квока, или Прижимистый, или Ландо, или Четырехпалый. — Привет, мистер Данросс, сэр, поздравляю. Данросс вгляделся в толпу у поручней. «О, привет, мистер Чой», — сказал он, узнав седьмого сына, которого четырехпалый У выдавал за племянника. Данросс подошел поближе, и они поздоровались за руку. «Вы ставили на победителя?» «Да, сэр, конечно. Я все время с благородным домом. Мы поставили на двойную кинеллу, я и дядя. Только что выиграли на первом этапе пятый и восьмой номера, и у нас еще седьмой и восьмой в пятом. Он поставил десять тысяч, а я всю недельную зарплату». «Тогда будем надеяться на выигрыш, мистер Чой». «Золотые слова, Тайбань», — ответил молодой человек с непринужденной американской фамильярностью. Дан улыбнулся и подошел к Травкину. «Ты уверен, что Джонни Мур не сможет выступить на Ноубл Стар»?» «Я не хочу ставить Тома Вонга». «Я же говорил, Тайбань, Джонни чувствует себя хуже, чем пьяный казак». «Мне нужна победа. Ноубл Стар» должна выиграть». Равкин увидел, как Дан раззадумчиво уставился на Абу Канира. — Нет, Тайбань, прошу вас, не садитесь на Стар. Ход плохой, очень плохой и очень опасный. А как разобьют дорожку, станет еще хуже, Христос. Ну что я говорю? Только вас раззадориваю. От этой гонки, возможно, зависит мое будущее и репутация благородного дома. Знаю, с досады грубоватый старик хлопнул хлыстом, который всегда носил с собой по своим старым, истершимся до блеска Джотпуром, бриджем для верховой езды. И знаю, что вы лучше остальных жакеев, но эта дорожка опас. В этом деле я никому не могу довериться, Алексей. Любая ошибка для меня вещь непозволительная. Данрос понизил голос. Победитель первого забега был определен заранее? Травкин спокойно встретил его взгляд. Им ничего не давали, Тайбань. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. В тех, кто мог соблазниться на такое, — вселил страх божий полицейский доктор. Хорошо, но победитель был определен заранее. Это был не мой забег, Тайбань. Я интересуюсь только своими лошадьми и своими забегами. За этим забегом я не следил. Хороший отговорка, Алексей. Похоже, никто из остальных тренеров тоже не следил. Послушайте, Тайбань, у меня есть жакей для вас. Я. Я выступлю на Нобл Стар. Прищурившись, Дан взглянул на небо. Оно потемнело. Скоро будет дождь, а до него нужно еще много чего успеть. Я или Алексей? Ноги у Алексея, что надо. Руки такие, что вообще поискать, опыт огромный. Но он больше переживает за лошадь, чем стремится победить. Я подумаю, — ответил Данрас, и решу после четвертого заезда. Победителем буду я, — выпалил старик, в отчаянной попытке освободиться от уговора с Сусливым. Я выиграю, — Пусть даже придется загнать стар. Это уже лишнее, Алексей. Лошадка славная. Послушайте, Тайбань, можно вас попросить об одолжении? У меня тут одна проблема. Можно встретиться с вами сегодня вечером, или в воскресенье, или в понедельник вечером, скажем, в Синклер Тауэрс. Почему именно там? Там мы с вами заключили соглашение, именно там и хотелось бы поговорить. Но если это неудобно, то на следующий день». Ты собрался уходить от нас? О нет, речь о другом. Если у вас будет время, пожалуйста. Хорошо, но не сегодня, ни в воскресенье, ни в понедельник. Я улетаю в Тайбэй. Могу встретиться с тобой во вторник. В десять вечера пойдет? Прекрасно, во вторник прекрасно. Да, благодарю вас. Я спущусь после следующего заезда. Алексей смотрел вслед Тайбаню, шагавшему к лифтам. Он чуть не плакал от переполнявших его чувств. Потом тренер перевел взгляд на сусливо стоявшего неподалеку на общей трибуне. Стараясь вести себя естественно, Травкин поднял вверх четыре пальца. Это был условный знак. Один палец значил сегодня вечером, два в воскресенье, три в понедельник, четыре во вторник. Зрение у старика было хорошее. Он заметил, как Суслив подтвердил знаком, что... Сигнал принят. — Мать-рибец, — думал Травкин. — Предатель! Матушки России и всех нас, русских! Ты и вся ваша КГБшная братья! Если хочешь знать правду, я проклинаю вас во имя Господа от себя и от всех русских. — Ладно, ничего. Я выступлю на Стар. мрачно проговорил он про себя. — Так или иначе. Провожаемый завистливыми взглядами Данрос вошел в лифт, принимая по дороге поздравления. На самой верхней площадке его ждали Гевелан и Жак. — Все готово? — спросил он. — Да, — подтвердил Геволан. Горнд там и остальные? — Кого ты хотел видеть? А что ты затеваешь? Пойдем увидишь. Кстати, Эндрю, я меняю местами Жака и Дэвида Макстрона. Жак на один год принимает на себя Канаду. Дэвид, лицо Жака просияло. О, спасибо, Тайбань. Да, спасибо большое. Наш канадский бизнес станет очень прибыльным, обещаю. А как будет происходить эта смена? Спросил Гэвилан. Ты хочешь, чтобы сначала Жак туда поехал или Дэвид приедет сюда? Дэвид прилетает в понедельник. Жак... Передашь ему дела, а на следующей неделе оба отправитесь в Канаду. Дэвид вернется туда на пару недель. Полетите через Францию, ладно? Захватите Сюзанну и Аврил. К этому времени бедная девочка наверняка уже придет в себя. Сейчас в Канаде ничего срочного нет. Все срочное здесь. О да, Мафо. Да-да, спасибо, Тайбань. Неплохо будет свидеться со стариной Дэвидом, задумчиво проговорил Гевилан. Ему очень нравился Дэвид Макстрон, но Эндрю не понимал, чем вызвана рокировка, и значит ли она, что Жак уже не сможет наследовать Тайбаню, что он выбивает из борьбы, что в нее вступает Дэвид, а стало быть, положение его, Эндрю, меняется. Перемена это или угроза? Если вообще останется, что наследовать после понедельника, и как быть с Кэти, Джосс, что будет, то и будет. О, к черту все! «Вы двое идите, — распорядился Данрос, — а я приведу Филиппа». Он завернул в ложу семьи Чень. По старому обычаю, компрадер благородного дома становился распорядителем автоматически. «Может, этот год будет для него последним?» — мрачно думал Данрос. «Если к полуночи в воскресенье Филипп не добьется помощи от четырехпалого У, ландоматы, прижимистого или еще чего-то ощутимого, он уже не компрадер. Привет, Филипп!» — дружелюбно обратился к старику Данрос — поздоровавшись и с остальными гостями в битком набитой ложе. Ты готов? — О да, да, Тайбань. Филипп Чень выглядел постаревшим. — Поздравляю с победой. — Да, Тайбань, замечательный знак. Мы все молимся за пятый, — громко сказала Диана Чень, которой было не менее тяжело скрывать свой страх. И ее слова, как эхо, повторил сидевший рядом Кевин. — Благодарю вас, — произнес Данрос, уверенный, что Филипп Чень рассказал жене про их встречу. На Диане была шляпа с перемирайской птицы и слишком много украшений. Шампанского, Тайбань? Нет, спасибо. Если только потом. Извини, Диана, придется забрать от вас Филиппа на пару минут. Когда они вышли в коридор, Данрос остановился. Что-нибудь удалось, Филипп? Я... Я говорил со всеми. Со всеми ними. Они встречаются завтра утром. Где? В Макао? Нет. Здесь. Филипп Чень понизил голос. «Я приношу свои извинения за... за все, что натворил мой сын. Да, мои глубочайшие извинения, — проговорил он, — и было видно, что это сказано искренне. Я принимаю твои извинения. Если бы не твоя беспечность и предательство, мы никогда не оказались бы в таком уязвимом положении. Господи Боже, если в руки Горнта попадут наши балансы за последние несколько лет и структура компании, мы пропали. Я... — Мне тут кое-что пришло в голову, Тайбань, насчет того, как нам... как нам вытащить дом из этой ямы. Нельзя ли после скачек? Ненадолго. Пожалуйста. — Ты сегодня вечером приедешь на коктейль с Дианой? Да, если... Да, пожалуйста. Можно взять Кевина? Данрес улыбнулся про себя мимолетной улыбкой. — Наследник престола. Официально. И так скоро. Карма? Да. Пойдем. — А это все по какому поводу, Тайбань? увидишь. Пожалуйста, ничего не говори и ничего не предпринимай по собственному почину. Держись уверенно и делай вид, будто во всем этом участвуешь. А когда я соберусь уходить, следуй за мной и разнеси всем весть об этом. Ты должен прям таки сиять от радости. Если мы обанкротимся, то сначала обанкротится дом Чень, чтобы не случилось адский пламень, наводнение или тайфун. Он заглянул в ложу Макбрайда. На него сразу же посыпались поздравления, многие толковали про великолепный Джос. «Боже, милостивый Тайбань!» восхищался Макбрайт. «Если еще Нобл Стар выиграет в пятом, это будет просто чудо!» «Пайлот Фиш побьет Нобл Стар», уверенно заявил Горнт. Он стоял у бара вместе с Джейсоном Пламом и наливал себе выпить. «Десять тысяч за то, что он придет к финишу прежде твоей кобылки!» «Принято!» тут же согласился Данрос. «Среди тридцати с лишним гостей...» Раздались приветственные возгласы и гул неодобрения, и Бартлетт с Кейси, которые, по предварительной договоренности с Данросом, зашли несколько минут назад, якобы перекинуться парой слов с Питером Марлоу, в глубине души были потрясены этим духом праздника и амбициозной уверенностью Данроса. «Как дела, Дунстон?» — спросил Данрос. Даже не взглянув в сторону Кейси и Бартлета, он сосредоточил внимание на полнокровном здравяке. Тот уже был краснее обычного и в руке держал двойной бренди. «Очень хорошо, спасибо, Ян. Выиграл в первом и во втором. Заработал на Буконере кучу денег, а вот с проклятой Кенеллой пролетел. Подвел Лаки Корт». Ложа Макбрайда уступала. Ложа Струан с отделкой, но не размерами, и здесь собралось немало представителей гонконгской элиты. По просьбе Данроса кое-кого пригласили незадолго до этого Гевилан и Макбрайт. Тут были Ландо Мата брокер Стронс Холбрук, глава биржевого комитета сэр Луис Базилио, Джон Джон Хевигилл, председатель совета директоров Блэкс Сазерби, Ричард Кван, Пагмайер, сэр Дунстон Бар, юный Мартин Хэпли из Чайна Гардиан и Горнт. — Ты и в этом заезде угадал победителя? — обратился к нему Данросс. — Нет. — Мне никто не понравился, — заявил Горнт. — По какому поводу все это, Йен? — спросил он, и каждый стал напряженно прислушиваться. — Хочешь сделать заявление? — Да, из любезности я счел, что тебе следует знать об этом, равно как и другим очень важным персонам. Данрос повернулся к Пагмайру. — Паг, благородный дом официально заявляет, что будет оспаривать приобретение контрольного пакета твоей H.K. General Stores у American Superfoods. Наступила мертвая тишина, все уставились на него. — — Что? — выдавил из себя побелевший Пагмайер. — Мы не только предлагаем на пять долларов больше за акцию, но и готовы уплатить 30% наличными и 70% ценными бумагами в течение 30 дней по завершении сделки. Ты сошел с ума! — только и вырвалось у Пагмайера а хотелось крикнуть. «Разве я сначала не обговорил? Это со всеми, в том числе и с тобой. Разве вы не одобрили сделку? По крайней мере, никто не выразил неодобрения, господи. Разве не так у нас делаются дела? В клубе, здесь, на скачках, за ужином, тет-а-тет -тет, или еще где-нибудь? — Ты не сделаешь этого, — пробормотал Пагмайр. — Уже сделал, — возразил Данрос. — Тут грубо мешался Горн. — Все, что ты сделал, Йен, — это объявило о своих намерениях. — Как ты собираешься платить? Будь то в течение тридцати 30 или трехсот дней. Данрос лишь скользнул по нему взглядом. Предложение сделано публично. Мы завершим сделку в течение тридцати дней. Пак, ты получишь все бумаги к половине десятого в понедельник вместе с платежом наличными. Его голос тут же заглушили голоса остальных. Все заговорили на перебой, посыпались вопросы, каждый прикидывал, как этот потрясающий поворот событий повлияет на него лично. Никто никогда еще не оспаривал заранее оговоренное приобретение контрольного пакета. Джон Джон и Хевигл пришли в ярость от того, что с ними никто не посоветовался. Рассверепел и другой застегнутый врасплох банкир Сазерби. Именно Блэкс финансировал слияние Суперфудс, но все финансисты, даже Ричард Кван, взвешивали открывающиеся возможности, потому что предложение Данроса сулило немалые выгоды обеим странам. Если ситуация на рынке нормализуется и акции Строн снова вырастут в цене, Все понимали, что менеджеры Строн способны вернуть к жизни богатый, но приходящий в упадок Хонг Пагмайра. Приобретение H.K. General Stores невероятно усиливало благородный дом, увеличивало его воловой оборот к концу года минимум процентов на двадцать и, несомненно, поднимало дивиденды. Помимо всего прочего, после слияния вся прибыль останется в Гонконге, а не утечет к чужакам, в частности, к Блицману. О, боже мой! с беспредельным восхищением и немалой завистью думал Бар, это надо же! Ян сделал предложение здесь в субботу публично, и ведь не проскользнуло ни малейшего слуха, будто он замышляет нечто невероятное, ничего такого, что подвигло бы втихаря прикупить акции в конце торгов на прошлой неделе и одним телефонным звонком заработать целое состояние. Просто блестяще. Конечно, первое, чего нужно ждать в понедельник, это взлета акции Паговской General Stores, но... Как, черт возьми, Ену и Хевигелу удалось сохранить все в тайне? Господи Иисусе, знать бы заранее, заработал бы кучу денег. Может, еще получится? Ясное дело. Слухи о том, что Виктория не поддерживает Струанс, чистая выдумка. Постойте, постойте, размышлял сэр Луис Базилио. Ведь мы же покупали огромный пакет акций Дженниел Сторс для какого-то номинального лица. Боже милости, вы неужели Тайбань всех нас перехитрил, но... «Мадонна, минуточку! А как же атака на его акции, надвигающийся крах рынка, наличные, которые ему придется заплатить, чтобы подтвердить предложение, как же...» Подсчетами занимался даже Горнт, взбешенный тем, что первым не додумался до такого. Он понимал, что предложение хорошее, по сути дела, просто отличное, и что ничего лучше, по крайней мере, сейчас ему не предложить. Но ведь Ену не удастся завершить эту сделку, никак не полу... «Можем ли мы дать это в печать, Тайбань?» Прорвался сквозь возбужденный гул пронзительный голос Мартина Хэппли. «Конечно, мистер Хэпли. Вы разрешите задать несколько вопросов?» «Смотря каких», — непринужденно откликнулся Данрос. Глядя прямо в эти пронзительные карие глаза, он испытывал мрачное удовольствие. «А не использовать ли нам этого препротивного юного ублюдка на благо семьи, если можно доверить ему Адрион?» «Что вы хотели спросить?» «Сегодня впервые оспорена передача контрольного пакета». «Можно поинтересоваться, почему вы поступаете так именно сейчас? Стронс всегда выступала за нововведение. Что касается времени, мы считаем сейчас самый подходящий момент. Как вы полагаете, в эту субботу его грубо прервал Бритсман. «Мы обо всем договорились. Все утверждено. Дики...» — он резко повернулся к Пагмайру А. Все было утверждено, мистер Блицман решительно заявил Данрос. Но мы делаем встречное предложение, как это практикуется в Штатах в соответствии с американскими правилами. Я так понимаю, вы не против посоревноваться? Мы здесь, конечно, любители, но стараемся принимать опыт профессионалов. До утверждения сделки собранием акционеров ее нельзя считать совершенной. Таков закон, верно? Да. Но все было утверждено, Блицман высокий, седовласый повернулся к Пагмайру». Он еле ворочал языком от злости. «Ты сказал, что все согласовано». «Ну да, все директора были согласны». Пагмайр испытывал неловкость от того, что все вокруг их слушают, особенно Хэпли. С одной стороны, он ликовал довольный. Предложенными условиями с другой злился, что его не поставили в известность заранее, чтобы он смог прикупить немалый кусок для себя. Но, э, но, конечно, сделку должны одобрить акционеры на собрании в пятницу. Мы и представления не имели, что будет эээ. Йен, э чак вы не считаете, что здесь не самое подходящее место для ап? Согласен. Подхватил Дандроз. Да и обсуждать пока в общем-то нечего. Предложение сделано. Кстати, Пак, договоренность лично с тобой остается в силе, только срок увеличен с пяти до семи лет. И к этому добавляется место в совете директоров стронс на такой же период. Пакмайер разинул рот. Это часть предложения. Конечно, нам потребуется твой опыт. Как ни в чем не бывало, заверил Данрос, и все поняли, что Пагмайер уже поддет на крючок и вытащен на берег. Остальные условия те же, что заявлены Суперфудс. Бумаги будут у тебя на столе к половине десятого. Надеюсь, ты ознакомишь с нашим предложением своих акционеров в пятницу. Подойдя к Блицману, он протянул ему руку, желая удачи. — Полагаю, вы немедленно выступите с контрпредложением. — Ну, э «Мне нужно проконсультироваться с главным офисом, мистер э, Тайбань». Блицман весь покраснел от злости. «Мы, мы взялись за дело по-серьезному, и вы сделали очень хорошее предложение, да, но, боюсь, довести эту сделку до конца вам будет не так-то просто. Рынок рушится, банковская паника в разгаре, и ваши акции подверглись атаке, верно?» «Совсем нет, мистер Блицман улыбнулся Данросс. Риск был огромный». На то, что Бартлетт не откажется от обещания предоставить наличные, что Стронс завершит сделку с Паркон, вырвется из ловушки Горнта и к следующим выходным вернет своим акциям положение, которое они занимали по праву, он поставил все. Нам абсолютно ничего не стоит довести ее до конца. Голос Блицмана стал жестче, дикий. Советую обдумать наше предложение как следует. Оно остается в силе до вторника». Американец был уверен, что ко вторнику Стронс уже развалится. — А я пойду-ка сделаю ставку на следующий забег. И он широким шагом вышел.